Тема 29 СССР в 1964-1985 годах. В октябре 1964 -го года Хрущев был обвинен в волюнтаризме и субъективизме, снят со всех постов и отправлен на пенсию. Вопрос был решен на пленуме ЦК партии, подготовленном ближайшими соратниками в глубокой тайне от лидера. Номенклатурные верхи не хотели больше терпеть административные экспромты Хрущева, которые сопровождались кадровой чехардой. От Хрущева отвернулся и народ. Ему была непонятна и чужда неустанная борьба Хрущева за светлое будущее при непрерывном ухудшении текущей жизни. В том же месяце руководящие посты были перераспределены. Первым секретарем ЦК КПСС был избран Брежнев. Председателем Совета Министров СССР назначен Косыгин. Председателем Президиума Верховного Совета СССР оставался до конца 1965 года Микоян. Затем его сменил Подгорный. Руководство дало клятву никогда больше не нарушать ленинские принципы коллективности руководства и не допускать впредь совмещения в одном лице должности руководителя партии и главы правительства, как это было при Сталине и Хрущеве. Первая – экономика. Реформа 1965 года. С конца 1964 года руководство страны вновь, как и в 1953 году, решило поощрить материальный интерес как стимул общественного производства, начав стабилизацию общества, села и сельского хозяйства. Этот курс был одобрен на двух пленумах ЦК КПСС 65 -го года – Мартовском по сельскому хозяйству и Сентябрьском по промышленности. Решения партийных пленумов положили начало мерам, которые вошли в историю как экономическая реформа 65 -го года. Мартовский пленум наметил следующие меры по сельскому хозяйству повысить государственные закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, установить твердый план государственных закупок на 6 лет 65-70 годы, ввести 50% надбавку к основной цене за сверхплановую продажу сельскохозяйственной продукции государству, увеличить капиталовложения в деревню и, прежде всего, в производство сельскохозяйственной техники, рекомендовать колхозам разработать новый примерный устав сельскохозяйственной Артели. Стабильный долговременный план, хорошие цены, э, госкредиты, притупление борьбы с личным подсобным хозяйством – все это привело к временному ускорению сельскохозяйственного производства, снижению остроты продовольственного вопроса. Сентябрьский пленум наметил реформу управления промышленностью и меры экономического стимулирования промышленного производства, вернуться к отраслевому управлению, перевести предприятие на хозрасчет, самоуправление, самоокупаемость, самофинансирование сочетать единое госпланирование с местной инициативой, встречным планированием. Предполагалось, что реформа управления приведет к возвращению не прежних министерств-диктаторов, а созданию новых партнеров и советчиков предприятий в условиях полного хозрасчета. В октябре 1965 года Верховный Совет СССР принял закон о создании союзных и союзно-республиканских министерств по отраслям промышленности. Были упразднены Советы Народного Хозяйства. Реформа предполагала сократить число плановых показателей, спускаемых министерствами на предприятия до пяти. Основными показателями должны были стать объем реализованной продукции – Неволовой, то есть произведенный, Рентабельность производства, размер прибыли Для экономического стимулирования На предприятиях за счет прибыли государство Разрешило создавать поощрительные фонды Их можно было направлять на развитие Производства, на материальное поощрение Рабочих и служащих, на социально-культурные Нужды и жилищное строительство Решение жилищного вопроса Отныне частично перелагалось с одного плеча Общегосударственного на другое Ведомственное В ноябре 1969 года в Москве состоялся Третий съезд колхозников СССР Он принял новый примерный устав колхозов взамен замену устава 1935 года. Новый устав сохранял право на ограниченное ЛПХ, намечал перевод колхозников на гарантируемую зарплату и пенсионное обеспечение. Экономическая реформа 1965 года наиболее успешно проявила себя в годы восьмой пятилетки пятилетки, 1966-1970 годы. Объем промышленного производства вырос на 50%. Было построено около 1900 крупных предприятий, в том числе Волжский автозавод в Тольятти. В 1970 году он начал выпускать первый «Жигули». Сельскохозяйственное производство выросло на 21%. Однако в 70 е годы вновь начался спад темпов развития народного хозяйства. Реформа 1965 -го года ушла в песок, хотя ее никто никогда не отменял. Рыночные механизмы управления производством были задавлены командно-административной системой. Сельское хозяйство вновь уже в который раз отошло на второй план, а в промышленных отраслях несокрушимо нарастало административное давление на предприятия, министерств и главков. Вместо пяти плановых показателей их стало к середине 80-х годов более тысячи. Министерство перетянули в свои руки все права предприятия, покончив с их самоуправлением. Даже сам инициатор реформы, глава правительства Косыгин, потерял инициативу, и интерес к ней. Наконец, события в ЧССР в 68-69 годах усилили в советском руководстве консервативное крыло. Экономическая реформа, не подкрепленная реформой политической системы, была обречена. Промышленность, социально-экономическое развитие СССР в 70-е годы, первой половине 80-х годов, проходило под знаком резкого усиления централизованного управления, роли центров в жизни общества и ограничения экономической власти республик и местных советов. Оно определялось планами трех пятилеток 9, 10 и 11. Директивы этих планов были одобрены соответственно тремя партийными съездами. 24-м 70 -го года, 25-м 76 -го года и 26 шестым 8. -м Года. Упор в промышленном развитии был отныне сделан на создании гигантских территориально-производственных комплексов ТПК. Всего их было развернуто несколько десятков, но главное внимание руководство СССР уделяло созданию и развертыванию Западносибирского ТПК. В Западной Сибири, Тюменской области еще в 60-е годы были обнаружены огромные залежи нефти и газа. В 1969 году ЦК КПСС и СССР приняли специальное решение об ускоренном развитии здесь нефти и газодобычи и строительстве объектов нефтяной и газовой промышленности. Сибирская нефть была относительно дешевой, самофонтанирующей. Цены на нефть на мировом рынке в 70-е годы были довольно высокими. Это стимулировало не только добычу энергетического сырья, но и продажу его за границу во все возрастающих размерах. За 70-е годы добыча нефти в Западной Сибири выросла в 10 раз. В 70-е годы ускорение получило угледобыча. Было развернуто строительство трех ТПК по добыче угля открытым способом. В Казахстане Павлодарско-Экибастузский ТПК, в Красноярском крае Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс КТК. Это был самый дешевый уголь страны. Восток страны превратился в строительную площадку, куда более мощную, чем в годы сталинской индустриализации. На базе Усть-Илимской ГЭС был создан братс братско- Усть-Ильимский лесопромышленный комплекс На базе Саяно-Шушенской ГЭС Развернулся Саянский ТПК По обработке цветных металлов В целях активизации развития экономики Сибири И Дальнего Востока В 1974 году было решено вернуться К строительству Байкало-Амурской магистрали БАМ. Первая попытка ее создания Предпринималась накануне Великой Отечественной войны Строительство более чем 3000-километровой магистрали было в основном завершено в 1984 году. При строительстве преследовали цель создать в этих районах крупные ТПК. Однако комплексное освоение территории затянулось, поэтому в 1980-е годы БАМ не окупила вложенных в нее средств, как и многие другие стройки. Курс на строительство ТПК свидетельствовал, что экономика СССР развивалась экстенсивным путем, главным образом вширь. Руководство страны пыталось максимально использовать естественное преимущество СССР перед другими странами, огромную территорию с колоссальными природными богатствами, использовать сжатые сроки часто варварским способом. Вместе с тем, экстенсивное развитие таило большую опасность для советского государства. Его основные конкуренты по экономическому соревнованию на мировой арене, развитые капиталистические страны, Еще в 60-е годы сделали упор на интенсивное развитие, на форсирование наукоемких отраслей, которые определяли научно-технический прогресс, электронику, кибернетику, робототехнику, биотехнологию и тому подобное. На этих направлениях они стали наращивать свой отрыв от СССР. Руководство страны понимало, что выиграть экономическую схватку можно лишь, переведя экономику СССР на преимущественно интенсивный путь развития. Эту задачу в качестве главной ставили на 24, 25, 26 съезда КПСС. Однако она не была решена ни в 70-е, ни в 80-е годы. Попытки добиться ускорения социально-экономического развития через интенсификацию экономики всякий раз срывались. Последняя крупная попытка переломить ситуацию в эпоху Брежнева была предпринята в 79-е В году ЦК КПСС и СМ СССР.